Глава седьмая. Двадцать декабря. Он нахал и грубиян, сообщила я Тамаре за чашкой горячего какао. Я специально пришла пораньше, чтобы посидеть полчасика в любимой кофейне. На работу сегодня не надо. Суббота. Начались выходные, плавно перетекающие в праздники. Завтра корпоратив, на котором я снова буду играть роль снегурочки, а сегодня еще один вечер поездок по домам сотрудников. Мы с Романом договорились встретиться в офисе, забрать остальные подарки и переодеться. В кофейню я, естественно, пришла не в костюме Снегурочки, принесла его с собой в пакете. Тамара попросила показать костюм, примерила кокошник. И тут я, безо всякой подготовки, выдала меткую характеристику Романа. — Это не Дед Мороз, а какой-то шантажист, — продолжила я. — Говорит, если поцелуешь, то поеду с тобой. — Пал Михайлович? Тамара смотрела на меня круглыми от шока глазами. «Да нет, не пал Михайлович, а Роман, его сын». «А он там как оказался?» «Замещал пал Михайловича. Он заболел». «Что случилось?» «Почему-то встревожилась Тамара. Я надеюсь, ничего серьезного. «Роман говорит, все будет нормально, хотя вчера вызывали скорую. Кажется, давление». «Ну, Роман, ну, жук!» произнесла Тамара. Я сначала не поняла, о чем она говорит, но потом сообразила. А я что говорю? Нахал и грубиян. Он мне с самого начала не понравился. То есть сначала я обалдела, потом он мне не понравился. Потом я решила, что он не такой уж плохой. А в конце он все испортил. Ну-ка, расскажи-ка все по порядку. Тамара поставила передо мной еще одну кружку какао. На протяжении моего рассказа Тамара то качала головой, то ухала от удивления, то хохотала. А в конце сказала: Наверное, все же стоит навестить Павла Михайловича в костюме Снегурочки, раз он так любит Новый год и все, что с ним связано, ему будет приятно, а то у всех праздничное настроение, а он лежит там один. Ну, почему один? У него жена есть, он мне про нее рассказывал. И сын. Он хоть и грубиян, но отца любит, это заметно. А знаешь что, вскочила Тамара, если все же пойдешь его навещать, передай ему сладостей. И она убежала на кухню. Удивительный все-таки человек Тамара. Все близко к сердцу принимает. И детям моей соседки сладкие подарки приготовила. И совершенно незнакомого Павла Михайловича хочет порадовать. Я переоделась в дамской комнате и пришла к кабинету начальника. В офисе было непривычно тихо и пусто. За все время я встретила только уборщицу и охранника. Наверное, надо постучаться. Вдруг он там переодевается. Щеголяет непросто. С обнаженным верхом, а вообще в одних трусах. Я постучалась. Роман, облаченный в наряд Деда Мороза, распахнул дверь и сказал: Привет! Поначалу между нами чувствовалось напряжение. Я не забыла его вчерашнюю выходку, а он снова был хмурый и недовольный. Может, этому есть веская причина? Спал Михайлович, все в порядке? спросила я. Да как тебе сказать? Ему стало хуже! испуганно вскрикнула я. Он считает себя совершенно здоровым. Собирался сегодня идти поздравлять детишек. На силу его уговорил остаться дома. Чуть ли не до драки дошло. «Дерется, значит, выздоравливает», глубокомысленно заметила я. Но не настолько, чтобы скакать вокруг елки. Врачи сказали, ему нужно отлежаться. «А можно его навестить? Или нет?» Я смутилась. «Еще подумает, что я навязываюсь». «Почему нет? Навестим. Не сегодня, так завтра. А сегодня съездим к твоей знакомой». «Что, без шантажа? Без поцелуев?» Роман шагнул ко мне, оказался близко-близко. Я задрала голову и смело уставилась ему в глаза. Меня не так просто смутить, а он явно рассчитывал на это. «Ну, почему же без поцелуев?» — произнес он. «Если ты хочешь...» «Я не хочу». «А я и не настаиваю». Он не сразу отступил, еще постоял, подышал мне в лоб. Я не выдержала и довольно быстро опустила глаза. Если вчера все прошло на удивление гладко, то сегодня дети просто жгли. Одна девочка на мой вопрос «Узнаете ли вы меня?» замялась, а потом промямлила. «Ты это как ее, синяя царевна?» Мне с трудом удалось удержаться от истерического смеха. Дед Мороз, стоявший в этот момент за дверью, Издал что-то вроде громкого хрюка. Пришлось мне срочно отвлекать детей, заинтересовавшихся необычным звуком. В другой квартире на вопрос Деда Мороза, хорошо ли вы себя вели, девочка ответила. Хорошо. А мальчик выдал. Не ври, у него же везде волшебные камеры спрятаны. Он на своем мониторе видел, как ты кашей пулялась, и маме язык показывала. И посмотрел на всех с победным видом. А девочка разревелась. Нам с Дедом Морозом с трудом удалось ею успокоить и убедить, что никаких камер нет, и мы верим, что в следующем году она будет умницей. Но больше всех нас поразил четырехлетний малыш, который забрался на табуретку и важно объявил. «Сергей Есенин. Метель». Мы с умильными улыбками приготовились слушать милый стишок, а он затянул за голосом. «Ах, метель такая, просто черт возьми!» И дальше про ушедшую юность, про безответную любовь и вселенскую тоску. Все в духе великого русского поэта и хулигана. В конце родители смущенно объяснили, что малыш обожает Есенина и не желает учить стишки про зайку. Нам удалось сохранить невозмутимые лица, но потом, выйдя за дверь, мы просто сползли по стенке от смеха.